13 ноября. С Витькой невозможно стало ходить по улице. Он то и дело вскрикивает «Ой, спутник летит, спутник летит!» Иногда ему кажется, что он видит сразу два спутника, один из которых прямо у него на глазах обгоняет другого. Вокруг нас собираются прохожие, Витька тычет пальцем в небо, и все задирают головы. Но кто-нибудь догадывается раскрыть газету, где черным по белому написано, что в это самое время «Спутник» должен пролететь над порт Сайдом или где-нибудь на Дати-Сабебе. А мне показалось, разводят руками эти. Вон там, вон там, видите? И каждый раз оказывается, что это были разноцветные огоньки на крыльях и хвосте самолёта, или была самая обыкновенная падающая звезда. Я решил провести наблюдение за искусственными спутниками серьёзно и вполне научно. И хотя некоторые видели их, как говорится, невооружённым глазом, Я всё-таки решил вооружить наши свистки глаза. Но чем вооружить? Мы перерыли все старые сундуки и чемоданы, пропахшие нафталином, но никаких даже самых старых подзорных труб и телескопов у наших родителей не оказалось. А между тем в последних известиях по радио передали, что завтра ровно в 6 часов 10 минут утра спутник пролетит над Москвой. Что было делать? Я уж совсем приуныл. Но вечером раздался телефонный звонок, и Виська, захлёбываясь торжествующим шёпотом, сообщил мне со своего нижнего этажа: "Ура! Нашёл старый бабушкин бинокль, театральный. Левая трубка не работает, то есть она работает, но только в одну сторону". "Как в одну?" "Уменьшает. Нет, нам не нужно. Сводняка так маленькой, зато другая и увеличивает тоже. Знаешь, как увеличивать? Ну, тащи его сюда". И ровно через 3 минуты мы с Витькой уже заперлись в ванной комнате. и стали разглядывать бинокль его бабушки. «Это был очень старинный бинокль, и красивый, сам весь белый, из камня какого-то», Витька сказал, что из перламутра, «а ручка и ободки золотые». Я посмотрел в один глазок, и ванна показалась мне маленькой-маленькой, как крышка от мыльницы. А посмотрел в другую трубку, и ванна стала огромной, хоть втроем туда залезай. Посмотрел на рыжую кошку Мурку, прикорнувшую на табурете, Э, на, показалось мне настоящим тигром, усатым и страшным. Бабушка с этим биноклем в театр ходила, мечтательно произнёс нытик. Подумаешь, в театр. Всякую там ерунду смотрела. А мы вот увидим спутник. Поняшь, искусственный спутник Земли. Твоя бабушка должна быть счастлива за свой бинокль. Что ему на старости лет выпала такая честь, понял? Решено. Завтра в половине 6:00 утра мы уходим из дома. для научных наблюдений